Глава седьмая К обеду я и правда почувствовала, что уже совсем здорова. Но, может быть, осталась небольшая слабость, я так и сказала лекарю. «Слабость? Ну-ка, ну-ка», — встрепенулся он и приложил свою руку к моему лбу. Чуть нахмурился, а потом кивнул и сказал, «Это мелочи, уверяю вас, к утру все пройдет». К тому же он сунул руку в карман зеленого халата, «Возьмите вот эти капли». «Принимать в течение недели по 10 капель на полстакана воды. Думаю, вам не помешает». «Капли?» — я сморщилась. «Терпеть не могу всякие эликсиры и взвары, горькие и противные». «Не морщите ваш прелестный носик, Салия», — усмехнулся господин Мали. «Эти капли — моя разработка, можно сказать, гордость. Прекрасно помогают адаптироваться к новым условиям, особенно в таких случаях, как ваш». Я вздохнула и взяла пузырек. «Ладно, в конце концов, неделя — это не так и много». Раздался стук в дверь, и она распахнулась. На пороге показалась маленькая бодрая гномка в строгом костюме стального цвета. Волосы у нее на голове были убраны в строгий пучок. Не дать не взять прямо преподавательница. Лекарь тотчас обернулся. «А, госпожа Угр, очень вовремя. Вот ваша новая подопечная, Салия Кальери». Прошу провести ее в общежитие, устроить и рассказать все, что нужно знать новым адептам. Я поднялась с постели и вежливо склонила голову. Хоть это точно не преподавательница, но вежливость еще никому не мешала. И хорошо, что я уже успела переодеться. Кстати, вот когда я поняла, почему эти гадюки меня с оборванкой сравнили, ведь и правда у меня же летняя накидка снизу вся оборвана. Я же ректора пыталась перевязать. Да и несколько капель его крови вон бурыми точками по светлой накидке красуются. Действительно, некрасиво и неряшливо, но так говорить со мной в таком тоне, да еще и смотреть снизу вверх, я никому не позволю. Знаю, знаю, я все моли, забасила госпожа Угр, и разом напомнила мне своего супруга. Уж ректор мне все обсказал. Пошли, деточка. Она кивнула мне. Надевай свои башмачки, а клетку с котом я сама возьму. Я тотчас замотала головой. «Ой, нет, нет, госпожа Угр. Цветочек он очень не любит, когда его клетку кто-то другой в руки берет. «Ничего, потерпит», — буркнула гномка. «Не боись, никуда он теперь не денется. Клеточку-то мой господин Угр зачаровал на совесть. И ошейник хорошо замагичил», — добавила она и подняла клетку с пола. Я вздохнула. «Значит, пока я тут лежала и в себя приходила, дело было сделано. «Бедный мой цветочек, но хорошо, что хоть никуда его не отправили». «Спасибо, господин Мали», — сказала я напоследок лекарю. «Будь здорова, Салия!» Он улыбнулся и добавил «Про капли не забудь». Я вышла из лазарета вслед за гномкой, шла и глядела по сторонам. Оказывается, лазарет находился почти в самом конце академии, потому что шпиль главной башни виднелся впереди, И идти до нее нужно было прилично, по моим прикидкам, не меньше десяти минут. Значится, ты дочка магистра Кольере? Гномка обернулась и ласково улыбнулась. Лицо у нее было круглое, и не сказать, чтобы красивое. По нашим меркам, конечно, а по гномье, наверное, очень даже симпатичное. Ага, кивнула я и с удивлением посмотрела на нее. А вы знаете папеньку? Как не знать? хмыкнула она. Он ведь нашу академию закончил. Мы-то с господином Угром тут старожилы. Работаем давненько, деточка. Давненько, я покосилась на гномку. Это сколько же ей лет? На вид лет сорок. Впрочем, я совсем не разбираюсь в возрастах других раз. Ну не шестьдесят же. Так ведь он уже давно ее закончил, сказала я, глядя на бодро шагающую гномку. Давненько, согласилась она. Но у нас-то память хорошая, не чита людской». «Вот мы и пришли», — добавила гномка остановившись у небольшого трёхэтажного здания из красного кирпича. Вокруг здания были разбиты клумбы с яркими осенними цветами. Астры, хризантемы и гладиолусы кивали головками под ветерком, как будто меня приветствовали. «Общежитие для девушек. тут я командую», — сказала гномка и окинула дом хозяйским взором. Мое хозяйство. Она заметила, как я разглядываю клумбы с цветами и улыбнулась. Нравится. Очень красиво, госпожа Угр, похвалила я и с удивлением спросила. Вы сказали, что это общежитие для девушек? Получается, тут все живут, независимо у кого какая магия. Гномка кивнула. Все, деточка, девушек ведь не так много поступает-то, а вас погодниц так и совсем мало. Редкий Дарта. «Вот так новости. Выходит, эти фифы, Уленька с Ланочкой, тоже здесь будут жить?» Ох, я вздрогнула. «Да это ж испытание для моей магии. Как я с ней справлюсь, если каждый день буду их видеть и слушать всякие гадости? Хотя...» Я посмотрела на клеточку, в которой смирно, даже не пытаясь вырваться, сидел цветочек. «Ты что загрустила-то, девонька?» Заботливая гномка посмотрела на меня с участием. «Да так», — вздохнула я, — «вот думаю, как с соседками по комнате повезет. «Вот что», — протянула госпожа Угр, — «ты что ли про этих, боярень то с которыми поругалась? Мне господин Угр все это рассказал. Змеищи они, самые настоящие». «Отлично, все все уже знают». «Так тут их нету», — вдруг сказала она и довольно прищурилась. «Как нету?» — вскинулась я и подбежала к гномке. Вы же сказали, что тут все девушки живут, независимо от вида магии». «Все, да не все. Некоторые вон поближе к главному зданию селятся. В специальных апартаментах, бояринита», — добавила она. «Твои-то змеищи как раз там и обосновались. Ведь это ж дочки боярские, Ульяна Калина да Меланья Совых». «Да вы что», — прошептала я, тотчас почувствовав, как радость от известия сменяется неприятным холодком в сердце. Кто же не знает боярина Калину и боярина Совых? Они ж вхожи к самому королю. Они ведь могут, еще как могут, причинить мне большие неприятности, и не только мне, а еще и моему папеньке, особенно если узнают, кто на самом деле мой цветочек.